22 февраля 1904 года японских крейсеров в окрестностях владивостока замечено не было так же как и 23 и 24 вечером 24 после очередного дня проведенного в полной готовности к отражению несостоявшейся атаки японцев владивосток засыпал В номере гостиницы за закрытыми дверями слегка пьяный контр-адмирал Руднев изливал душу лейтенанту Балку. Но как я мог ошибиться? Это же одна из основных дат русско-японской войны. 22 февраля, по старому стилю, набег Камемура на Владивосток. Ну и где эта скотина косоглазая? У меня сегодня весь день ощущение, что на меня все пальцем показывают. Вот, мол, тот самый контр-выскочка, который заставил всех двое суток вкалывать без сна, зазря. «Вась, мне ж теперь никто не поверит в этом городе». «Петрович, погоди. Ты что, кому-то обещал, что японцы придут именно 22-го?» «Не помню. Кажется, нет. Но что это меняет? Я весь город гнал, как лошадь, чтобы поставить мины и быть готовыми стрелять именно 22-го. Где этот Камимура? И Макарова я, получается, просто обманул, когда отказался к 22-му быть в Харбине». И сволочь какая-нибудь уж точно настучит, что я был с похмелюги, и что... Уймись, ну что ты психуешь? У Камимуры сейчас, по сравнению с нашим миром, проблем добавилось. Броненосных крейсеров стало на один меньше, а у нас на два больше. Может, он бункеруется, может, ему надо больше времени, чтобы собрать корабли, ведь если его крейсера посылали ловить варяга, а больше посылать некого, то они были в разгоне по одному-два. Небось, пока все собрались в Сосеба, забункеровались, пока дойдут сюда, вот тебе и денька два-три задержки. А может, они вообще операцию отменили. И тогда я точно тебе не завидую, когда передочи Степана Осиповича предстанешь. Или наоборот. Возьмут, да и усилят Камемуру парой броненосцев и попробуют утопить Гарибальди прямо в гавани. Это будет тебе урок, Петрович. На какую тему урок? Не въехал Петрович. Не полагайся больше на свои знания той истории войны. Ты ее уже переписал. Непонятно только, в какую сторону. Думай головой. Теперь тут все точно пойдет не так, как у нас. Так что все даты по ходу боевых действий можешь смело забыть. Ты мне лучше скажи, почему у меня на телеграфе отказались принять телеграмму в Питер, Вадику? Сослались на твой приказ? Это ты из-за того прикола нашего дрожайшего юного графа Нирода? Не, это уже замяли. Телеграммы ни у кого не принимают. Я запретил отправлять все, что не имеет моей визы. В городе полно японских шпионов. Кроме как по телеграфу, они о минной постановке никак сообщить не успеют. Так чем думать, кто, каким кодом, чего передает, я решил, что проще заблокировать всю связь на пару дней. Потерпят. Ну вот! Это я и называю думать своей головой. Ведь можешь же. Только мою телеграмму завизируй, да? Я хочу, чтобы Вадик мне из Питера кое-что подогнал. И еще. Если у нас задержка на пару дней, я, наверное, успею еще один сюрприз камемуришке устроить. Выдели мне с полсотни гильз от дюймовых выстрелов с бездымным порохом и столько же картузов с бурым. Да, роту у солдат гарнизона. Фигня вопрос. А если Гаупт вздумает опять хорохориться, я ему... Стоп, Петрович, тормози шашкой махать. Сегодня у нас с тобой 24 февраля, так? Да, конечно, уже 25. Как явствует из вчерашней невнятной писульки нашего засланца, в Питере совершилось нечто почти невероятное. А именно, Вадик с самодержцем познакомился и теперь до тела, то есть души и мозгов допущен, так? О сочетании этих двух фактов есть очень положительная вещь. Потому как имелись у меня насчет второго момента определенные сомнения. Весьма серьезные, кстати. Давай-ка мы пожуем, наконец, самую главную тему. Потому как без понимания, куда рулить в стратегии войны, можем запросто налажать в тактике, нажить смертельных врагов, что похлеще Того и Аямы окажутся, и запросто скрутят наши шейки. А Вадику в первую очередь, ибо попал он сейчас в форменный гадючник. Не возражаешь против такой логики? Валяй. Только у тебя что, досье или рецепты для него имеются? Поймешь, если перебивать не будешь. Ну-ка напомни лучше, когда в нашем мире японцы вломили за в первый раз на Ялу. 18 апреля вроде. Так, и того, если учесть весь тот гемор, который ты им в Чимульпо устроил, до этого события еще два месяца. Минимум, Петрович. Два месяца это или пшик для одних, или целая вечность для других. Ты себя к какой категории относишь? Ко второй? Здорово. А то я как кислую рожу твою часов пять назад увидел, подумал, что к первой. Хорош карандашом кидаться. У них грифель от этого трещит. Не фломастер же. Короче, хочешь узнать, что я обо всем этом думаю? Валяй! Но сначала мне очень хотелось бы понять, что вы, господин контр-адмирал, знаете о внутриполитической и экономической обстановке на российском Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Корее накануне этой войны, в свете нашей бывшей истории? Что такое желтороссия, безобразовская шайка, кто такой безобразов? На чем полаялись адмиралы Алексеев и Абаза? Почему Куропаткин слал отчеты о своей работе Каковцеву и Витте? Причем тут великий князь Александр Михайлович и как помазанник Божий рассчитывал отдаивать безобразовцев и франкобанкиров, но в итоге не стал, выбрав одну из сторон? Предупреждаю сразу от лишних вопросов. До того, как меня профессора с его ассистентом в свой саркофаг уложили, эти темы я изучил особенно тщательно. Потому как... Потому что так положено, Петрович. Так нас учили. Сначала разбираться, кому и что выгодно, а уже потом делать выводы, как в этой системе координат действовать. Кроме того, еще и персональный интерес с молодых ногтей присутствует. 23 ступени вниз, пикуль. И зря ухмыляешься. «Не все он знал. Что-то просто приврал, конечно. Но для меня интерес к истории российской именно с его романов начинался. И не для меня одного, кстати. Или ты полагаешь, что при совке в военные училища подавались только троечники от безысходности с институтом? Так, понятно. То есть ты у нас все больше по флоту. Хотя что я тебя спрашиваю?» потому и отобрал из четырех кандидатов что узость вашего горизонта господин контрадмирал в глаза бросается сразу причем что радует в сочетании с патриотизмом и общей гражданской сознательностью. Поэтому за полночь глядя от долгих рассказов на сегодня я тебя избавлю но будь добр вот это прочти в свободное время конспектировал нововаряги пока из чеммульпо шлепали. Если замечания, вопросы будут, спрашивай, не стесняйся. Потом это нужно будет переправить в Вадику, причем секретно, чтобы никому в руки не попало. Кстати, неожиданный вариант с нашим отцом Михаилом. Все равно за иконой в Питер собирается. Балк, хитро прищурившись, вытащил из-за пазухи несколько сложенных пополам листов бумаги, исписанных аккуратным мелким почерком, и протянул Рудневу. «И смотри, Петрович, секретно!» За утрату не обессудь, короче. Это что, Вась? Если не понял еще, то это мое видение причин возникновения этой войны и роли некоторых личностей всей печальной истории. На истину в последней инстанции я не претендую, великий я аналитик, но Вадиму должно пригодиться однозначно, да и тебе тоже, для уяснения общего расклада. Ну, все, ушел. Спокойной ночи. Вверху первой странички было лаконично написано «Информация к размышлению. Самодержец и русско-японская война. По прочтении сжечь». Петрович, пробежав первые несколько абзацев, не удержался и прочитал текст до конца. Косну он отошел только в начале четвертого утра, пробурчав себе под нос. — Складно поешь, касатик. Только что мы с этим делать-то теперь будем, а? как там в анекдоте про Сталина и Рокоссовского, завидовать будем? Или ввалить из этого серпентария по добро по здоровому? На следующий день, за ворохом текущих дел, руганью с командирами Рюриковичей по поводу демонтажа грот и поспевших к вечеру артурских новостей об очередном набеге японских миноносцев, попытавшихся добить стоящей на мели у тигровки Ритвизан, Петрович не смог переговорить с Василием тет-а-тет, -тет, дабы обсудить прочитанное. Он решил сделать это за завтраком, но сбыться этим планом было не суждено. Утром 26 февраля, когда Владивостокское морское начальство смаковало свежую телеграмму из Артура, где многострадального ретвизана смогли таки затащить в гавань, в аккурат к прибытию адмирала Макарова, Камимура все же появился возле Владивостока. Балк, в принципе, угадал верно. Задержка была вызвана необходимостью собрать разосланные за варягом броненосные крейсера в кучу, добавить к ним пару наиболее быстроходных броненосцев Тога и забункероваться. Сейчас к Владивостоку подошли не только броненосные крейсера Идзума, Иваты, Якума, Адзума, но и броненосцы Сикисима со своим сестершипом Хацусе. Последняя парочка входила в число сильнейших броненосцев мира. и Пока она была в море и сохраняла боеспособность, выход крейсеров Владивостокского отряда из Босфора Восточного был равноценен самоубийству. Силам Камимуры были приданы бронепалубные крейсера Касаге и Ее Сино. Как и предполагалось, японцы, справедливо опасаясь русских минных полей, о координатах которых им было примерно известно, и плавучего льда, не рискнули войти в Амурский залив. Вместо этого они направились в Уссурийский и, несмотря на небольшие помехи в виде отдельных льдин, любезно вышли прямо на недавно установленное минное поле. Дав несколько залпов по фортам сухопутной линии обороны Суворов и Невич, на втором галсе японцы перенесли огонь по гавани с расстояния примерно в 5,5 миль.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 Конечно, по плану их легкие крейсера должны были давать информацию о местонахождении русских кораблей и падении снарядов. Но на практике из этой затеи ничего не вышло. От острова Скрыплева, где поначалу собачки сделали пару галсов, расстояние было слишком велико, а ветер нес в сторону моря клочья сизого дыма от выстрелов русских пушек, еще больше ухудшая видимость. Когда же Иосино с Касаги Терско направились дальше в Босфор, вступив в перестрелку с Новосильцевской батареей с острова Русский, что вообще-то этим слабо бронированным крейсерам было категорически противопоказано. Из Золотого Рога, несмотря на битый лед, выдвинулся Богатырь и с 45 кабельтовых также открыл огонь по незваным гостям. С ним следом шли три номерных миноносца. Получив информацию о том, что русские зашевелились и предполагая, что из бухты собирается выходить весь Владивостокский отряд, Камимура, не желая больше рисковать своими тонкокожими бронепалубными крейсерами, отозвал их, как и Руднев-Богатыря. Отсутствие корректировки самым печальным для японцев образом сказывалось на стрельбе их броненосцев и броненосных крейсеров. В подавляющем своем большинстве –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 Неожиданно заголосил сигнальщик на мостике флагманского «Идзума». Наблюдая залп береговой батареи! Пушечная! Шесть орудий! Третья сопка к югу от цели номер один! Примерно на две трети от вершины!» «Береговые пушки в зоне прямой видимости? Почти по соседству с фортом Леневич? Это не мортиры Суссурийской, которые до нас не достанут! Это серьезная опасность для кораблей!» Мгновенно пронеслось в голове Камимуры, который тоже, перебежав на край мостика, стал высматривать в бинокль, где именно находится батарея русских. «Это плохо. Никакой информации о ней нет. По данным разведки на этом направлении, позиции еще не достроены. Ага, точно. Вот свежеповаленный лес, бревенчатые брустверы, практически не замаскированы, видать, достраивали в спешке». «Вот и залп. Точно, шесть орудий. Судя по факелам выстрелов, шестидюймовки. Порох бездымный, значит, 45-калиберные канне Ну что ж, мы сюда и пришли, чтобы заодно выявить систему обороны Владивостока. Поднять приказ по эскадре, перенести огонь на обнаруженную батарею противника, обстреливать до полного подавления». Четырех залпов японцам оказалось более чем достаточно для полного перемешивания с землей и деревьями неожиданно открывшейся батареи. Уже после третьего из горящего леса упрямо отозвалось лишь одно орудие. Это была агония. Но уважительный кивок Камимуры неизвестные батарейцы заслужили. Пятый контрольный залп поставил на батареи жирную точку. 12-дюймовый снаряд – это не только три центнера металла, но и полста и мозы. Однако стоило только японцам перенести огонь обратно на порт и город, как ожила еще одна батарея на соседнем склоне, чуть севернее на этот раз. И судя по дымным выстрелам, огонь вели старые 6-дюймовки «Бринка». На подавление второй батареи понадобилось уже 7 залпов главным калибром броненосцев и крейсеров.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 Русские порядка полутора сотен, а на командном пункте Руднев никак не мог понять, как могут шесть глубоко сидящих броненосных кораблей полчаса крутиться на минном поле без единого подрыва. Посланный к минерам ординарец подтвердил, что все цепи замкнуты. Оставалось только ждать. Неожиданно из дымной пелены пожаров, начинающие затягивать побережье залива, на КП выскочил до за довольный собой балк. Ну как, господин контрадмирал, понравилось вам мое пиротехническое шоу?» Впечатляет. Если бы я сам не знал, что это ты хулиганишь с дистанционными подрывами зарядов, а пушки, сделаны из бревен, то сейчас бы всплакнул о судьбе двух погибших батарей. Ведь до последнего отбивались. Сдержанно улыбнулся Руднев. Наши гости по твоим обманкам вывалили примерно 50-12 дюймовых снарядов под сотню 8 дюймовых,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 Сам же хотел организовать там настоящую батарею, пока Савицкий тебе не объяснил, что и за неделю никак не успеть, даже если весь гарнизон будет пупы надрывать денно и ношно. А ложную мы, как видишь, за сутки вполне сварганили». «Слушай, Василий, а как ты умудрился так точно имитировать стрельбу? Ведь кардитные заряды просто сгорают?» «Легко, твое превосходительство. Запоживал в гильзу карту с бурого пороха, вот вам и старая шестидюймовка». А с бездымным зарядом от коне пришлось экспериментировать. Короче, оставил я в гильзе ползаряда, а сверху затолкал шлисельбургский порох пополам с угольной пылью. Ну и с запалами тоже повозился. Согласись, похоже получилось. Тем временем лучшая организация русского огня начала давать результаты. Шедший вторым и ваты получил восьмидюймовый привет от России или громобоя.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 А может, и их повреждения. За эти 30 минут русские добились еще трех попаданий, из которых одно было весьма неприятное на отзуме взрывом 8-дюймового снаряда скорейца сбило трубу, что снижало эскадренный ход до 17 узлов. Единственное ответное попадание, в стоящее в гнилом углу Рюрик, осталось с японцами по понятным причинам незамеченными, хотя и вызвало на Рюрике небольшой пожар и падение грот мачты. По ходу действа, Роднев, убедившись, что с минным заграждением что-то явно не то, погнал минеров проверять цепи. Но суетиться было уже поздно. Спустя полтора часа после начала обстрела японцы ушли. Последней каплей, убедившей Камимуру, что пора поворачивать оглобли, стал разрыв явно 10-дюймового снаряда в полукабельтове по носу его флагмана. Если русские столь быстро умудрились освоить артиллерию Ниссина и Косуги, то риск становится слишком велик. Одно такое удачное попадание в броненосный крейсер может поставить крест на возможности довести его до Японии. Преследовать силами четырех крейсеров, из которых один бронепалубный, эскадру из двух эскадренных броненосцев, четырех броненосных крейсеров и двух бронепалубников смысла не имело.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 Деревянная облицовка ящика и носок сапога обуглились, в воздухе неприятно запахло озоном, и в тот же момент земля под ногами вздрогнула. А еще через несколько секунд с моря донесся долгий и протяжный грохот взрыва, вернее, нескольких взрывов, слившихся в один. — Шесть, семь, восемь подрывов! — донеслись до оцепеневшего руднего крики наблюдателей. К сожалению, эскадра Камимуры уже скрылась из виду, и японские моряки не смогли полюбоваться на устроенный в их честь фейерверк, для организации которого ушло так много сил и средств. Можно было начинать подводить итоги бомбардировки. В городе, как и предсказывал Стэмман, повыбило немало стекол. Особенно пострадали районы, прилегающие непосредственно к порту. Если в реальности Карпышева японцы ограничились скорее демонстрационной атакой, то на этот раз они действительно пытались уничтожить корабли в гавани. Поэтому счет жертв шел не на единицы, а на десятки. Причем жертв было бы гораздо больше, если бы не погреба и не отрытые во дворах по приказу руднего щели. Все ж 12 дюймов главного калибра броненосца это гораздо серьезнее, чем 8 дюймов крейсировками Муры. Флоту тоже досталось несколько больше, чем в нашей реальности. Рюрик получил 12-дюймовый полубронебойный снаряд в батарейную палубу почти на миделе. Пожар, изрешеченный осколками дефлекторой и вторая труба, перебитая и перекошенная грот мачта, три поврежденных осколками пушки, пятеро погибших матросов и 11 человек ранено. Неприятно, но не критично для корабля в гавани рядом с доком. Конечно, мертвых не воскресишь, но котлы не пострадали, машины тоже. В итоге, хоть это и звучит цинично по отношению к погибшим и покалеченным морякам, эффект от этого попадания был скорее положителен для русских, чем отрицателен. Теперь Рюрик в любом случае надо было ремонтировать, причем под руководством Карбышева. И если бы японцы могли позже задним числом выбирать, попадать ему в палубу в тот морозный день или не попадать, то они скорее бы предпочли промазать. Кроме этого, на сопках, в местах ложных батарей, выгорело или было вывалено по полгектара тайги. Туда теперь водили на экскурсии офицеров с кораблей, для того, чтобы на живом примере показать действия японских фугасов. В позитиве было 9 попаданий в японские корабли. Хоть они и не нанесли японцам серьезных повреждений, труба от зумы и пара шестидюймовок на Ивате не в счет. Это легко ремонтировалось. Но счет был 9-1 в пользу русских. Да и сам факт отражения набега радовал. Вот только для понимающих истинную суть произошедшего, радость эта со скрежетом зубовным. И больше всех ими скрипел контр-адмирал Руднев. Против ожидания, после того, как в море отгремели взрывы, он не стал рычать, ругаться или как-либо еще проявлять свое неудовольствие. Он молча ушел с сопки,